Глава третья Валерию в эту ночь тоже снились пески, но не так, как Лышу, а спутанно, урывками. Видимо, это и вправду был только сон, а не присутствие. А причина спутанности в том, что день перед этим полон был неожиданных впечатлений и встреч. Кроме того, и половина ночи оказалась бессонной. Валерий провел ее за разговорами с Юноной. Вернувшись с берега, он совсем уже решил улечься в постель, но вдруг захотелось еще подышать летним воздухом. За открытым окном громоздились заросли тропической герани. Сейчас они казались почти черными. Валерий перебрался через подоконник в огород. Под окном тянулась низкая, уютная такая заваленка, будто в старой деревне. Валерий сел, прислонился затылком к подоконной доске. Вдохнул цветочный запах. Посмотрел, как дрожит в светлом небе зеленая звезда. Опустил глаза. Увидел над грядами девичью фигурку в сарафане. Даже в сумерках сарафанчик был светлым. «Добрый вечер», — сказал Валерий. Юна от неожиданности ойкнула и засмеялась. «Не вечер, ночь уже. Ты чего не спишь?» «Перевариваю события». «Много было?» «Хватило на первый раз. А ты чего бродишь тут?» Лейку искала. Днем оставила, а сейчас похватилась. Баба Клава проснется, разворчится. Куда девала? Это ее любимая. — А плитку-то она выключила? — Ах, выключила. То и дело забывает. Да это, может, и хорошо. От ее плитки во всем Инске комары пропадают. Смотри, ни одного. Валерий вспомнил, что и правда. За весь вечер не слышал комариного звона. — А ты нашла? — Нашла. Вот. — Ну, тогда садись рядом. Поговорим, Авось Васильевна. Не обижайся, это шутка. Она опять засмеялась тихонько. — Я не обижаюсь. Мальчишки всегда любят прозвище приклеивать. И тоже села на завалинку. Поправил сарафанчик, откинула, как Валерий, голову. — Хм, мальчишки, — усмехнулся про себя Валерий. И почувствовал себя Валеркой, одиннадцати лет, которая сидит с соседской девочкой Люси. Днем вдвоем гоняли на велосипедах и купались в пруду у плотины, а теперь перед сном болтают о всяких пустяках. Давние друзья-приятели. И сейчас они с Юной стали болтать о том, о сём. Валерий рассказал, как забыл адрес и дорогу. Хорошо, что встретился Виктор. Юна сообщила, что у них на заводе сверхурочная запарка. «Управление-то не инское, а новозаторское. Перед начальством ходят на лапках. Да и заказ выгодный. Разрисовать полтысячи фаянсовых блюд портретами регента и маленького императора. А до того однообразная работа. Ну, Андрюш, ты хоть приятно рисовать, славный мальчонка. А эту рожу... А для чего столько? А какая-то опять предвыборная компания». «Ну, с регентом ясно». «А мальчик-то им зачем, раз уж нет его?» «Я тоже не понимаю. Мало того, что не уберегли такую кроху, так и после этого не дают покоя». Валерий вдруг с легкой тревогой вспомнил про лыша, совсем не похожего на кудрявого малыша в четыре года возведенного на императорский трон и почти сразу погибшего от загадочной болезни. «Юна!» «А нет ли у вас где-нибудь в кладовке старых и ненужных гнутых стульев?» Она не удивилась. «Слышим, успел познакомиться?» «Ага, у него сегодня опять стул сбежал. Беда с этим изобретателем, а завтра поищу на чердаке». Разговаривали еще долго. И так попросту, будто и вправду двое соседских ребятишек после шумного летнего дня. Но... Нельзя сказать, чтобы Валерий совсем не ощущал ничего такого. Хотелось порой придвинуть ее поближе, взять за тоненькое голое плечо. Но, по правде говоря, такое бывало и с Люськой. И он случалось, делал это, и она не удивлялась, улыбалась, как сестренка. А теперь не решился. Утром Юна постучала и вдвинула в дверь обшарпанный тонконогий стул с круглым сиденьем и со спинкой из выгнутых дугой палок. «Вот, пусть приходит и забирает». Валерий обрадовался. Теперь был веский повод, чтобы не мешкая позвонить Лышу и встретиться. Но он не успел. Мобильник сам встряхнулся от рассыпчатого сигнала. «Значит, изобретатель опередил». Но это был не Лыш. Официальный, хотя и с жизнерадостной ноткой, голос вопросил Не могу ли я побеседовать с господином Валерием Зубрицким? Можете, с беспокойством откликнулся Валерий. Это вы? Это я. Голос еще заметнее повеселял. В таком случае доброго вам утра! Возможно, я не вовремя, но решил рискнуть. Прошу прощения. Охотно прощаю. Но кто вы и откуда знаете мой телефон? Телефон от Виктора то есть от подпоручика Петряева, вам уже известного. А я, Александр Сумочкин, в просторечии Псаныч, староста учебной группы номер 4, каковой со вчерашнего дня приписаны и вы. На данном основании позвольте вопрос.